Глава 17. Собрались все семьей в доме прадеда, только он сам решил провести обряд во славу триглава и принести ему жертву. Так что сейчас отсутствовало, нам приходилось его ждать. А дядька Калаяр на все вопросы отмалчивался и только хмурился. Отец и Беля вели неспешный разговор, касающийся дел стражи. А мы вместе с Магутой изнывали от скуки. А вот Володар, младший сын Калаяры, нервничал, это было заметно, он не находил себе места, часто вскакивал и пересаживался, словно в нем шла внутренняя борьба. Удивительно и странно, что старшего сына Колояра нет. Может, в этом все дело? Скрип двери и через порог перешагнул прадед в своем жреческом одеянии. — Будь здравы, родичи! — и он оглядел всех своим тяжелым старческим взглядом. — Будь здрав! — понеслось со всех сторон. Смотрю, все собрались, значит, пора и слово молвить. И он разместился за столом со старшими и кивнул к лояру, мол, начинай, уже сказывать. Дядька вздохнул и обвел всех нечитаемым взглядом. Договоренность у меня была с одним старостой у Прусов о покупке янтаря. Еще по осени с ним сговорились. Ладье отправлять так товары немного, зачем людей гонять, пусть отдохнут. Так что на лодке я спиток людей отправил, а во главе сына старшего поставил Гри света. Они давно должны были вернуться. Плевое дело. Да идти недалеко. Я уже волноваться начал. Так вчера прибыл один из моих людей, побитый весь. поспрашал я его. И выяснилось, что староста, с которым я сговорился о делах, по зиме умер. И вроде с новым старостой сын сговорился на тех же условиях. Их хорошо приняли, с лаской. Тут дядька Калояр грустно хмыкнул и уставился на свои руки немигающим взглядом. «Опоили их, все деньги за товар забрали, а самих избили и в холодную кинули. Похолопили. Хорошо, хоть один сбежать смог и обратно добраться. Вот такую мне обиду нанесли. Сына лишили и деньги забрали. Его голос был сухим и безжизненным. Думал сначала денег собрать и поехать выкупить, закончил рассказ дядюшка». Ситуация, однако, в избе повисла тишина, каждый обдумывал слова Калаяра. «Навряд ли бы вышло, скорее всего, и денег лишился бы из живота своего», — первым взял слово мой отец. «Это да, они подло поступили уже, кто помешает снова так сделать?» — согласился с ним Беляй. «Прадед также вчера и сказал», — грустно вздохнул Калаяр. «Надо людей собирать, да на выручку, горе свету, идти». И Беляй ударил кулаком по столу, озвучивая мысли, которые были у каждого из нас. Большое ли у них вселение? Отец был более спокоен и обдумывал ситуацию. «Домов сто, может, чуть больше», — ответил после недолгого размышления Калаяр. «Домов сто — это примерно от четырехсот человек до тысячи, из них половина — это мужчины, которых можно разбить на три части. Ведь одни из них еще дети, а другие — старики». Так что, по прикидкам, выходит взрослого и боеспособного населения от семидесяти до двухсот человек. Это если по-хорошему. Может быть и больше. Сами не сладим, — покачал головой отец. От чего же? — Беляев возмутился, а Калаяр лишь грустно усмехнулся. Ну сколько мы можем взять людей с собой? Вот у меня в ладью можно пятьдесят человек загрузить, может и более выйдет. У Калаяр две ладьи, ну тоже можно человек по пятьдесят в каждую втиснуть. Маловато выйдет все же, а загружать их полностью тоже глупо, ведь люди за наш род кровь будут проливать. Так что место и для аскарба надо оставить, да и самим за такую обиду полную веру взять хочется. Не с пустыми руками оттуда уходить станем. А значит полностью ладии людьми забить не удастся, а три ладии для такого дела мало будет. Теперь понятно, почему мой отец десятника дядька Беляй нет. И после слов отца все призадумались. «Может, к Зорину стоит обратиться. Думаю, сможет помочь. И в Валине наверняка найдутся люди охочие», — задумчиво проговорил Беляй. «Можно, конечно, но долго выйдет. Пока туда доберемся, пока сговоримся. Уйма времени уйдет», — покачал головой отец. «Не к этим же обращаться», — вновь завелся Беляй. «К Путиславу, если и обращаться, то только в последнюю очередь, да и то не след», — отмел мысли брата отец. Путислав, отец моего сгодычного друга Еловая и как раз прямой конкурент дядюшки, к нему действительно обращаться за помощью – последнее дело. Да и откажет он, еще и поглумится наверняка. И все вновь погрузились в раздумие, прикидывая, к кому можно обратиться за помощью, дабы отказа не было. Прадед смотрел на нас, и по его лицу блуждала улыбка, значит, уже все придумал. — А ты что, прадедушка, думаешь? — решил я вмешаться в разговор. Наконец-то решили и меня спросить. Хоть кто-то додумался. А то уж стал подозревать, что просто так здесь сижу, штаны протираю. Все повернули голову в сторону прадеда. Родича выручить — дело правое и нужное. Жертву я три главы принес. Он на нашей стороне, в том знаке были. А обратиться стоит к Возгорю. Недавно Яромир его родича Валуи от смерти спас. У него и ладии, и люди есть. Отказа точно не будет. Все, честь по чести. «А ведь и действительно к нему незазорно обратиться будет», — отец хлопнул ладонями по столу. «Спасибо за совет твой», — и мы склонили голову перед Разнегом. Мне пришлось совместно с Калаяром отправляться на переговоры к Васгарю, и они прошли на диву удачно. Прав был дед. Нас приняли честь по чести, выслушали о беде нашей, а также о принятом решении идти и выручать родича. И о том, что можно будет неплохую добычу взять, а главное, возгоре не стал долго думать и разсусоливать, сразу дал согласие. Да и его можно понять, родича я спас, да так, что можно и помочь нам спасти своего. Так что он шел с нами в поход, на имеющихся у него двух ладьях они были больше, чем у дядьки, настоящие, торговые. А дальше понеслись приготовления приготовление к походу на супостата щиты и топор у меня уже были, и отец выделил мне кольчугу, на мой взгляд, весьма неплохую. Юшманом вроде такая кольчуга называется. На спине и груди были крупные металлические пластины. Весила она, на мой взгляд, не особо много, килограмм пять или семь. Ее на голое тело не наденешь, махом можно всю кожу стесать. Так что у меня был еще и подоспешник в виде куртки, сделанной из нескольких слоев простеганного льняного полотна. И такая куртка сама по себе служила защитой, а в купе с кольчугой было и вовсе неплохо. И подвижность тела сохранялась, и вес небольшой. А главное, все под мой размер, видимо, уже давно было все у отца готово, и ждало только своего часа. А шлем у меня был норманский с наносником. Можно было его просто надеть на голову, но я все же попросил маму сшить мне шапочку, чтобы надевать ее под шлем. Так было удобнее и комфортнее, чем напяливать это железное ведро сразу на голову. Еще смог забить свой колчан стрелами из отцовских запасов. Так что в колчане у меня теперь ровно 25 смертоносных подарков. О том, что мы собираемся идти в поход, стало известно на следующий день. Жил в мешке не утаишь. Правда, неизвестно было, куда мы идем, но люди сами выстраивали разные теории и охотно делились сплетнями. А после того, как сплетни разошлись широким фронтом, меня настигла кара в виде двух моих друзей, которые очень хотели отправиться с нами в поход. В итоге я пришел к мысли, что легче согласиться и поговорить с отцом на их счет, чем объяснять друзьям, почему нет. Лишь Лан меня порадовал, не напрашиваясь, только грустно посмотрел и посоветовал мне быть осторожным и приглядывать за нашими друзьями, в особенности за гостевитом. Так что спустя пару дней мы вышли в поход на пяти ладьях. Три наши семейные и две представленные возгорем. А народу вышло порядка 240 вооруженных мужей. Что было достаточной силой для взятия намеченного поселка. И на ладьях оставалось вдоволь места для оценок вещичка иного скарба. Ведь уходить обратно мы собираемся не с пустыми руками. И родичи выручить и прибыток получить весьма неплохо. А главное, в том селении был янтарь, который пользуется спросом. Отходили мы по заре, на причал высыпала огромная толпа, провожая нас. Лади выстроились в ряд, так и шли, стараясь друг от друга не отставать, двигаясь вдоль берега. Иногда на парусе, а иногда на веслах, и вновь я смог ощутить, что такое быть грибцом. Но смены были частые, усталость не успевала накапливаться. Да и пока шли на веслах, я, как и многие окружающие, снял доспех, оставшись в простой рубахе. А когда прохладный ветер пробирал до костей, я предпочитал кутаться в плащ. А в случае чего бронь не так долго и накинуть, это все-таки не рыцарский доспех. А ежели носить бронь не снимая, то каждую ночевку приходилось протирать кольчугу и просушивать ее возле костра, дабы не появилась ржа. Чем, собственно, некоторые и занимались вместо отдыха. А так все было прекрасно, и бешеный ветер рвал паруса, и брызги летели в лицо. Есть в этом какая-то романтика, свой кайф и кураж, когда ладья, покачиваясь, летит по волнам. Но ночевки старались вставать в безлюдных местах и меньше привлекать к себе внимания. Как-то я даже заметил большую песчаную косу, идущую вдоль берега, и она мне показалась смутно знакомой. Вот только я так и не смог вспомнить откуда. Мы добрались за три дня, и завтра с утра собирались прибыть к точке назначения. А сегодня последняя ночевка, все проверяют сброю и точат оружие. Никто не готовит ни лестниц, ни тарана, что для меня удивительно. По оговоркам я понял, у родичей есть план, как взять это селение на меч. И они подобное неоднократно уже проворачивали, так что все отработано. Когда завтра с утра мы пристанем, то просто и нагло пойдем брать селение. И никаких хитростей не будет, мы не станем пробираться в ночи до ворот селения прусов. Ведь у нас есть план. Это звучало дико и меня беспокоило, отец только отшучивался и подначивал. Не раскрывая секрета, только говорил, что я сам все должен увидеть. Я мог, конечно, разузнать у других, но не стал портить, так сказать, себе сюрприз. Да и отцу я доверяю, хоть и не лишь он подозрительности, а иногда даже и паранойи. Сон был беспокойный, я нервничал, а, судя по лицам Долена и Гостевита, был не одинок в своих переживаниях. Все молодое поколение переживало, а старший только посмеивалось над нами. Утром, когда солнце только показалось из-за небосклона, наши корабли пристали к берегу, игнорируя стоящий причал близ селения. И мы большой толпой начали покидать ладьи, прыгая в воду. И вот мы стоим на берегу и готовы к штурму, а на наших глазах разбегаются прусы, бросая все и спеша укрыться за стенами села. Кто-то из наших пытается их преследовать, но их отгоняют стрелами со стен защитники. Из толпы выходят отец и дядька беляй и смело идут вперед. А вокруг них начинают кружиться потоки ветра, и стрелы, пущенные в них защитниками селения, отлетают в разные стороны, не причиняя вреда. С каждым их шагом стихии ветра начинают бушевать все сильнее, и до нас долетают порывы ветра, заставляя пригибаться. Рядом со мной стоит Магута, наблюдая за этим действом во все глаза. — Смотри, Ярамир, мы так же с тобой сможем, и ни одна крепость перед нами не устоит. Он кричит мне прямо в ухо, перекрикивая шум ветра. А защитники продолжали посылать стрелы, но толку от них все меньше с каждым мгновением. А вокруг родичей крутились и переливались потоки воздуха, которые было заметно и невооруженным взглядом. Я сомневаюсь, что рядом с ними сейчас кто-то смог бы устоять на своих ногах, а не пригнувшись к земле. Родичи же начали славно наносить удары, и с их рук срывались порывы ветра, несясь в закрытые ворота, которые с каждым ударом сотрясались все сильнее. И в какой-то момент удары отца и дяди совпали, стали синхронными. Ворота скрипели и изгибались все больше под порывами ветра, держась каким-то чудом. И вот они уже накренились, готовые сорваться. Бах! Прилетает очередной мощный порыв ветра. И ворота просто сносит в глубину поселения. И даже если за воротами успели собрать баррикаду, я уверен, что ее разметало, словно пушинку. Я был удивлен и поражен мощью, которую показали мои родичи, обуздав своим даром стихию ветра и показав всем, на что они способны. Ко мне пришло понимание, почему отец не рассказывал о том, как они будут ломать ворота, смазал бы все впечатление. Теперь я понимаю, к чему мне надо стремиться во владении даром воздуха. — А, вперед! — кто-то зарал из толпы, и вся масса людей понеслась вперед стадному инстинкту подался и я, ломанувшись вместе со всеми. Вот только в какой-то момент у меня в голове мелькнули мысли об отце и дяде, и мне пришлось притормозить, а позади меня напирали люди, пытаясь побыстрее очутиться в селении. Отец и дядя сидели на земле и тяжело дышали, словно загнанные лошади. Их одежду пропитал пот, да и бледноваты они были. «Еще бы! Я уверен, они сейчас использовали свой дар на полную катушку и опустошили весь свой резерв». «Как вы?» — я обратился к родичам. «Нормально!» — отец пытался продышаться, а дядька только кивнул. «Сила жизни бежит по моим рукам, и прикосновением я прогоняю волну животворящей силы по телам родичей. Им становится легче, бледность проходит, и дыхание возвращается в норму». «Спасибо, мы отдышимся». Отец переглянулся с Беляем. — И присоединимся, иди давай. Кивнув родящем щит на изготовку, я несусь вперед. Преодолев проем ворот, я замираю, осматриваясь. Ворота, снесенные силой отца и дяди, далеко не улетели, а впечатались в какой-то дом, оставив на его месте руины. А то, что находилось перед воротами, разметало ветром в разные стороны. А поселению тут и там идут бои, кровь льется рекой, и насилие происходит везде. А, Галинчна!» На меня несется какой-то бородач с копьем в руке. Приняв удар копья на щит, ответом ударом топора, я разрубил ему шею. Кровь брызнула из раны, орошая меня. И уже мертвый прус повалился на землю к моим ногам. Вот я и взял, бою, первую человеческую жизнь. Так просто. Один удар, и он мертв. Сердце бьется в груди набатом, гоня по моим венам кровь все быстрее и быстрее. От адреналина меня начинает трясти, выползает зверский оскал, и лицо перекашивает. А не хрен было моего братца трогать твари. Ааа! Из меня вырывается животный крик, и я рвусь вперед. Не могу стоять на одном месте. Один из наших противостоит прусам, отражая их удары. Как я понял, что он наш, так я понимаю его, как он ругается сквозь зубы, на чем свет стоит, а вот как ругаются прусы, я совсем не понимаю. «Правда, легко ведь определить, кто свой, а кто чужой. Я сношу одного ударом щита, а во втором летит топор прямо в затылок и одновременно наш вой всаживает ему топор в плечо. Выдрать острие, разворот корпуса, и мой топор летит в голову поднимающегося пруса, сминая его шлем. Дальше, дальше я рвусь вперед по одной из сельских улиц, иногда приходя нашим на помощь. Не понял. А это еще что такое?» Огненная стена перекрывает всю улицу, а перед ней с десяток наших мнутся, не зная, что делать. Сквозь огонь видно парня, от рук которого исходит пламя, вливаясь в огненную стену. Ни черта себе, вот эта встреча! Одаренный! А за спиной одаренного, который держит огненную стену, собирается весьма немаленькая толпа пруссов. И что делать? Огонь с размаху не преодолеешь, стена шириной с добрый метр. Да и жар от нее идет сильный. Вспыхнешь мгновенно, словно спичка. Стоящий рядом лучник вскидывает лука, и стрела устремляется в огонь. Она вспыхнула в полете, и за стену влетает оплавленный наконечник. А народу за стеной становится все больше, еще пару минут. Если их станет еще больше, а парень опустит стену, они нас сомнут и ударят остальным в тыл. Мы кровью умоемся. Надо срочно что-то делать.